Глава 51. Страсти Севера и Юга Милорд распорядился, чтобы вы оставались в замке. Выход из опочивальни из Игера широкой грудью закрыла Зайрис. Главное ответственное лицо по сохранности столового серебра рода Ханнеров. Ей так и хотелось запихнуть эту наглую девицу назад и выдрать из ее волос вилку, которой та опять воспользовалась вместо шпильки. В прошлый раз я проявила малодушие, и что? Любимая вилка Милорда так и сгинула? А ведь она без малого стоила четверть золотого, на которой поторговавшись, можно было бы прикупить приличного бычка. Пусть хоть убьет. С места не сдвинусь, пока не отдаст вилку. «Я пленница?» Юля нахмурилась. И так просидела два дня, ожидая обещанного возвращения лорда Ханнера. Как и Велина, усиленно думала над своим поведением, в перерывах между сном и едой. А теперь, когда все сроки вышли, и появилась нужда посоветоваться с тенями, да и вообще давно не виделись, аж соскучилась. Какая-то грудастая женщина уперла кулаки в бедра и не дает выйти. Ответом был азартный блеск глаз ключницы. Зайрис только и ждала, чтобы ей дали повод. Юля поняла, что напролом идти не следует. Можно насмерть расшибиться. Это все равно, что тыкать иголкой в бетонную плиту. Посмотрев вниз на широко расставленные ноги служанки, Юлия отмела вариант поднырнуть под юбки. Запуталась бы, как рыбка в сети. «Разве что перемахнуть. роста вроде небольшого». А что, если подпрыгнуть и ухватиться руками за косяк, а потом перекинуть ноги? Может и получится. Только попробуй!» Тяжелый взгляд пригвоздил к месту. «За что вы меня так ненавидите?» «А за что тебя любить?» заирис решила не церемониться. «Ты как тот енот, который попросился к кроту на ночлег, а потом его из собственной норы выпихнул». «Кто у нас крот?» С местными сказками Юля познакомиться не успела. Поэтому решила спросить напрямик, кому отводилась роль несчастного слепого зверька. «Эрди, вспомнишь?» Ключница зашипела, словно змея. «У них с милордом любовь была, как в песне. Но ты появилась, и все пошло прахом. Эрди умерла, дочь кулака тоже. Смерть за тобой по пятам ходит!» Рука с указующим перстом взметнулась вверх. «Смерть!» «А я-то тут при чем?» «Чую, и милорда нашего в могилу сведешь. С урийским царьком из-за тебя подрался?» Зайрис загнула палец, которым только что тыкала в небо. «Подрался. Год до этого не спал, не ел. всё тебя бесстыжую по урийским степям искал. Аж исхудал весь. Было?» «Было. На королевском балу из-за того, что с тобой танцевал, голову ему разможили?» «Разможили. А теперь он где? У сытых колдунов смерти ищет!» Юля вытаращила на ключницу глаза. Та, распалив себя окончательно, пошла в наступление и стала похожа на того бычка, которого купили за неполный золотой. «Отдай вилку!» – рявкнула Зайрис, заставив разлучницу попятиться. Юля моментально выполнила команду, вытащила из волос вилку и словно та была горячая швырнула на пол. Пока ключница наклонилась, енот шмыгнул за дверь, оставив норку в полном распоряжении заступницы крота. «Я дома! Я дома!» – кричала Юля, забегая в западный дом и на ходу развязывая огромный палантин, который нашла в сундуке в Эзегеровской лаборатории. Во дворе крепости лежал снег, но примотанных к ногам башмаков Милорда хватило, чтобы домчаться до крыльца и не замерзнуть. «Зеленая девка вернулась!» Оборачивались на нее стражники, несшие службу на крепостной стене. «Джулия вернулась!» Заливался смехом Михайка и махал шапкой в открытое окно прачечной. «Картора! Картора! Она вернулась!» Тильграсси с резвостью молодой девушки скакала по ступеням лестницы вниз. «Веди эту негодницу сюда!» Дом сотряс стук клюки. «Ты почему опять в мужской одежде?» Грозно спросила Картора, стоило Юльке появиться на пороге. На внучке была батистовая рубашка Милорда и его штаны, которые на поясе держались на веревке из лаборатории. а Легкомысленно махнула рукой Юля, обнимая сидящую на кровати тень. «Мое платье порвалось!» «Не наш ли шалун порвал его?» Намек тельграси был столь прозрачен, что Юле пришлось сознаться. «Ваш шалун слишком серьезен в вопросах секса». «С чего ты взяла?» Картора в неверии подалась вперед. «Я ему предложила себя, а он выбрал урдук и корыто горячей воды. Потом сказал подумать над своим поведением и сбежал». «Ты, деточка, ничего не путаешь? Говоришь о нашем изыгере или о монахе из обители жена ненавистников?» «Из тех, кто осуждает Афарику, рассорившую родных братьев!» «А лорде Ханнере?» «Видимо, последний удар по голове был слишком сильным». Юлька печально вздохнула. Целых два дня она в красках представляла, как встретит Изегера, вернувшегося со знаменем победы и иноцитыми колдунами и над магистром, как будет награждать его горячими поцелуями, оставляющими видимые следы даже на загорелом теле, как… нет, об этом она думать не будет, иначе опять расстроится». Два дня Юлия прислушивалась к своему сердцу и никак не могла поверить, что замирает оно лишь по велению Строна. Жаль, что упырь потерялся где-то там, в подземелье. Она сейчас попробовала бы снимать и вновь надевать его на родовой амулет, чтобы почувствовать разницу. Уж она бы ее уловила. «Нет, это не Строн», – заверяла она себя, лежа в горячей воде с плавающими на ее поверхности милыми ромашками, которые нашла сушеными в огромной банке в лаборатории Милорда. Юля переставала дышать, вспоминая, как ей было приятно, когда Эзыгер вёл её в центр залы, чтобы обнять в танце. Сотня оценивающих глаз, а она видела лишь его, мерцающие от удовольствия. «А каков был поцелуй на балу?» Юля откладывала надкушенную куриную ногу и устремляла взгляд в потолок. «Жаль, что его так варварски прервали». Но стоило лечь в кровать и обнять холодную подушку, как сомнения вновь обрушивались на её бедную голову. Те поцелуи, что произошли сразу после их возвращения из подземелья колдунов, казались более чувственными, даже обжигающими. «В них кипела страсть. Неужели все-таки строн?» «Ну вот, наша внучка опять плывет по радужной реке!» заулыбала Стильграсси, возвращая Юлю к реальности. «Потом о радуге!» Картора, которая стала такой бледной тенью, что через нее можно было рассматривать узоры на стене, умело беречь время. «Ты лучше расскажи, что с тобой произошло после побега из нашего замка!» «О, что только не произошло!» Юля поудобнее устроилась на кровати. «А лучше начать не с побега, а с того момента, как я отправилась в кабинет из Игера, под видом его любовницы Эрдис. Это была величайшая глупость с моей стороны!» Тиль, устроившаяся по другую сторону от Карторы, толкнула ее плечом. «Я же тебе говорила, что у них было это!» Юля наклонилась, чтобы понять, на что намекает Тиль Грасси. «Судя по тому, что ты начала свою историю с такими горящими глазами, глупость не вспоминается как что-то противное». Мило улыбнулась в тень. Пришел черед Карторы толкнуть Тиль плечом. «Ты была права, у них произошло это!» «Да с чего вы решили, что у нас было это? Может быть, я хотела рассказать вам о том, что уже тогда заподозрила Лорда Ханнера в том, что он отказался выполнять свой супружеский долг?» Тильграсси похлопала ресничками. «А он взял, да и выполнил!» Юлька хватала ртом воздух. «Вы... вы...» «Не дуй щеки!» Картора похлопала Юлю по спине. «Тиль нашла твое платье! Пятна крови нам все рассказали!» «Да я... да я просто порезала, а конверт магистра пальцы!» «А потом хватала себя этой окровавленной рукой за попу!» «Картора, нельзя быть такой грубой!» граси подпрыгнула от возмущения. «Я все называю своими именами. Вот скажи мне, разве не консумация была причиной того, что Эзегер каждую, Юля, ты слышишь, каждую ночь приходил к ее постели и до рассвета не сводил с девочки глаз?» «Да, да, мы уже знаем, что ты из рода меняющих лики», перебила свекровь Тиль. «А бедный Эзегерушка этого не знал, поэтому и не понимал, почему его к тебе так сильно тянет». «Ну потом же все прекратилось!» Не удержалась Юля. Слезы стояли в ее глазах. Вот, наверное, доказательство того, что на них обоих действовал родовой амулет. «Бжик дал мне заглушку для строна, и тут перестал магичить, и лорда Ханнера отпустила!» «А вот и нет!» Победоносно вскричала Тиль. «Не отпустила! когда до этого вздыхал и задумчиво смотрел вдаль, так и потом только и делал, что думал о тебе! Ты расскажи, расскажи ей!» Картора пихнула сноху локтем. Да он вообще перестал заходить в замок. Он переселился в этот дом и спал на твоей кровати. Ну да, поддакнула Картора. Он и белье запретил менять. А вот об этом говорить не стоило, зашептала Тиль. Еще подумает, что наш внук грязнуля. Юля улыбалась во весь рот и задумчиво смотрела вдаль. На севере, в столице, бушевали совсем иные страсти. Пустите, я убью его взглядом! И Загер рвался в бой. Седьмой день шла осада посольства северных земель. Бастион не сдавался ни с земли, ни с воздуха. Какие только магические силы не были использованы, крепость выстояла. Благом было хотя бы то, что маги вовремя обнаружили и перекрыли подземную сеть, которая опутывала весь город. Именно через ее проходы похитители вынесли Изегера и его жену из королевского дворца. И именно этими путями колдуны собирались воспользоваться в решающий час захвата власти. Разгром ставки сытого императора повлек за собой и свержение магистра. Король не поверил, что главный маг страны и его соглядатые не знали о росте колдовских территорий, пусть даже те и скрывались под землей. Служба магистра при короле не ограничивалась ношением чужих стронов. Его главное предназначение – в противостоянии колдунам. Кто, как не главный маг, должен был почувствовать, что воздух в городе изменился, что там плавают обрывки не только магических заклинаний, но и сильных колдовских заклятий, без которых не создашь столь огромные катакомбы, знал и не говорил, лелеял месть и плел интриги. Лорды Цисир и Ханнер были уверены, что сдвиг в сознании магистра произошел именно тогда, когда он узнал о возвращении с трона рвущих пространства. Магистр всегда ненавидел нас. Из-за Карторы, которую увел мой прадед. Она сама как-то рассказывала, что Баргир Син намеревался сделать ей предложение, но она и не подумала бы ответить на него согласием. «Да, ревность – страшная сила», – соглашался с изыгером лорд Цесир. Он, как глава сыска, знал, кто королю подбросил идею сделать лорда Сина магистром. Король и сам не раз замечал, как вспыхивал магический фон вокруг магистра, когда речь заходила о беспорядках в столице, о поставке контрабанды иномирных тварей, таких как кротира, которые служили своеобразным оружием устранения неугодных магов, о хищении из архивов документов, а из сокровищниц амулетов перемещения и о крепнущих подозрениях, что за ними стоит сытый император. Мимо внимания Элькасара III не прошел и немой диалог между красавчиком-послом и главным магом. Он кожей почувствовал, как напряжение волнами расходится от этой парочки, но не успел отреагировать, как не успел и лорд Цесир. Да, король уже знал, что и Женя, и Джулия один и тот же человек. Гердих не стал скрывать своего с ней родства, как не смолчал и о предательстве магистра факт которого подкрепил протоколом с допроса Квалона, где некто Вейжик во всех подробностях рассказывал и о связи главного мага Агрида с сытым императором, и о скрытом от королевского ока амулете рода дарующих вожделения, и о роли мага из рода читающих мысли в возведении напраслены на безвинных людей. А особо Элькасара Третьего заинтересовало описание Упыря, артефакта, способного обессилить Агрид, создать сотню таких заглушек, и государству, живущему за счет магии, придет конец. Развязка была молниеносной. Магистр, еще не подозревая, какие над ним сгустились тучи, спешил на Королевский совет, на котором, помимо бюджета на Новый год, ожидалось обсуждение электрификации. Вот этого действия Баргерсин вообще не понимал особо значимых государственных объектов. Надежда, что и его управление будет оснащено системой защиты, дабы такие маги, как Ханнеры и Цесиры, не вваливались в его кабинет без разрешения, подгоняла прийти чуть загодя и ознакомиться с проектом. Тьфу, ненавижу эти новомодные словечки. Как ни странно, за огромным овальным столом сидел лишь король. Он устало поднял глаза на главного мага. «Подходите ближе, не стесняйтесь». Элькасар похлопал по сиденью с правой стороны от себя. «Неужели цессир попал в опалу?» Мелькнула злорадная мысль, ведь это кресло всегда принадлежало главе сыщиков. Чуть прибавив шаг, Нацепив на лицо приветливую улыбку, магистр подошел к монарху, в приветствии склонил голову и, усевшись, расправил складки синей мантии. Строны сопроводили поклон и обустройство в кресле тихим звоном. «Эх, сколько их у вас накопилось? Не тяжко?» «Тяжко», — согласился магистр. «Но служба такая». Он не ожидал, что король протянет руку и начнет перебирать магические амулеты тех родов, которые уже закончили свою игру на политическом поле Агрида. «Этот амулет рода читающих мысли». В руках Элькасара поблескивал золотой ликша Агиля с блестящим нимбом над головой. Он самый. Элькасар лишь легонько потянул, и цепь амулета, который любого прикоснувшемуся к нему заставил бы завыть от боли и забиться в судорогах, вдруг блестящей змейкой соскользнула с шеи магистра и послушно обвела запястье короля. «Ох, простите», – сказал он, всматриваясь в камни, горящие на нимбе бога. Ничего-ничего, засуетился магистр, протягивая дрожащие пальцы, чтобы вернуть родовой артефакт. Но король вдруг отвел ладонь. Почему вы трясетесь? Спросил он. Или вам есть что скрывать? Например, что это вы создали упыря? А может быть вы знаете, кто прячется за красивым лицом посла северных земель? А, Баргир? Ваше Величество. Начал он, собрав всю силу воли в кулак. Можешь не отвечать. Твои мысли сами обо всем прокричали. Переход на «ты» плохой знак, очень плохой знак. Магистр закрыл глаза. Родовой амулет сделал короля способным вчитаться в ход его мыслей. Не нужны допросы, не нужны пытки. Строн сам выдал своего хозяина. Что со мной будет? Спросил он, не открывая рта. А ты прочти. Король поднял глаза. Баргер только взглянул в них и в ужасе отшатнулся. Судорожно схватился за шею. «Значит, остров безумных магов?» «Да. Прощай, Баргир». Элькасар Третий лишь протянул руку, и все те десятки стронов, которые столько лет подпитывали старого мага, оставили его без помощи, приняв нового хозяина, более молодого и сильного. Глаза лорда Сина закатились, а изо рта пошла пена. В дверях появились люди. Без единого слова они подхватили обмякшее тело бывшего магистра и уволокли его в поджидающую у входа карету с красным флагом на крыше. Именно таким цветом обозначались повозки, везущие душевнобольных магов. Люди старались обходить их стороной. Неизвестно, что творится в головах у безумцев.